Глава 29. Джулиан. Восторг, который Джулиан испытал, когда нашел Кассандру, после событий в галерее совершенно улетучился. Она не узнала его, не вспомнила Валентину. У нее не осталось ни единого воспоминания о жизни до того, как она стала Эдисон или кем там она звалась. По дороге в отель он пытался унять тревогу. Трудно было поверить, что всего за два года она начала полностью новую жизнь. Он-то свою жизнь поставил на паузу, ждал и искал. Но теперь ему стало ясно, насколько неразумно было полагать, что и для нее время остановилось, как остановилось для него. Единственное, что он мог сделать — отправиться домой, собрать документы и показать ей и людям, которые ее окружали, что она с ним связана. Войдя в отель, Джулиан пронесся через тихий клифтом. В номере он первым делом достал из мини-бара виски и с залпом выпил. Затем открыл компьютер и заказал билет на самый ранний рейс в Бостон на следующий день. Ему нужно было как можно больше времени, чтобы дома ни о чем не забыть. Он договорится насчет Валентины, попросит ассистента перенести прием пациентов на этой неделе, и потом соберет абсолютно все, что может доказать Кассандре его правоту. В какой-то миг он подумал, не перевести ли Филадельфию Валентину, но быстро отверг эту идею. Было бы безрассудно рассказывать, что бы то ни было дочери, не зная точно, вернется ли Кассандра с ним домой. Валентина и так достаточно натерпелась за свою маленькую жизнь. Нет, нужно было строить планы с оглядкой. Никаких резких движений. Он попросит няню, женщину, которой интуитивно доверял, на несколько дней забрать девочку к себе, пока он не сочтет, что пришло время ей воссоединиться с матерью. В воскресенье он приедет в Филадельфию на машине и встретится с Кассандрой. Если все пройдет по плану, то в понедельник он вместе с ней вернется в Бостон. Джулиан закрыл ноутбук и взял еще один виски из мини-бара. Сидя в темноте, он еще раз проиграл в воображении всю сцену в галерее. Та дама в возрасте мягко, но уверенно руководила ситуацией. И он моментально понял, что с ней нужно считаться. Ей должно быть сильно за пятьдесят или чуть за шестьдесят, прикинул он, вспомнив ее естественную красоту и изящность. Кажется, кто-то назвал ее Блайт. Мать жениха. Габриэла. Нет сомнений, что Габриэл влюблен в Кассандру. Это было видно потому, как властно он положил ей руку на плечо, и какой ужас отразился на его лице, когда Джулиан объявил, кто он такой. Главный вопрос — любит ли Кассандра Габриэла. Он посидел неподвижно, чтобы улеглись чувства. Эта мысль вызывала в нем гнев, спорить не о чем. Пока Кассандры не было, он ни разу даже не взглянул в сторону другой женщины. Главным предметом его забот стала дочь, и всю свою любовь, и все свое время он отдавал ей. Этого ему было достаточно, пока он ждал. Он знал, что если план сработает, всякую ревность и осуждение придется отставить в сторону. Нужно будет проявлять деликатность и дать Кассандре время. «Терпение», — повторял он себе, — «Кассандре тоже тяжело. Не время проявлять эгоизм и зацикливаться на собственных чувствах. Нет, возвращение к совместной жизни должно быть очень и очень осторожным». Если он будет торопить события или от нетерпения сделает неверный шаг, то все очень легко может закончиться катастрофой. Продвигаться вперед нужно медленно, но верно. Прежде всего, с ним она должна чувствовать себя свободно и в безопасности. Поэтому он и решил, что в Бостон они вернутся на машине, а не самолетом. Ехать пять часов, и он знал, что многим людям легче разговориться в машине в спокойной и неформальной обстановке. Отсутствие зрительного контакта расслабляет и располагает к откровенности. Джулиан упер подбородок в сложенные замком пальцы. Впервые за долгое время он был настроен оптимистично. Да, он знал, Кассандре будет больно порвать жизнью, которую она выстроила, и ему наверняка придется иметь дело с гневом Габриэла. От него не ускользнуло и то, насколько крепко Кассандра связана с теми мужчиной и женщиной. Он забыл их имена, которые взяли ее к себе. Но он верил, что сумеет преодолеть все препятствия, возможные в этой ситуации. Время позаботиться об эмоциональных издержках и ее, и тех людей, с которыми она расстанется. И все же больше всего его мучил вопрос: что именно рассказывать Кассандре о ее прошлом. Она так успешно прошла лечение и оставила тот ужас позади. Здесь тоже нельзя спешить, все зависит от ее душевного состояния. Лекарства она по всей видимости уже не принимала, раз забыла, кто она такая. Просто чудо, что она прекрасно без них обходилась. Он не хотел сразу тревожить ее известием, что она сидела на мощной смеси антидепрессантов и транквилизаторов. Возобновить их прием безусловно придется, особенно когда она вернется домой. Он не мог допустить, чтобы она причинила вред Валентине. Будем двигаться день за днем, сказал он себе. Мало по он справится.